Глава двадцатая. Бригада. Я держал на руках маленький аккуратный сверток, из которого на белый свет выглядывала, широко раскрыв свои неописуемо бирюзовые глазки и смешно наморщив свой малюсенький, но уже такой милый носик, моя дочка Вероника. Когда-то прочитал в одной из книг, что главный герой держал на руках своего ребенка, словно взведенную бомбу. Ну, какая же это бомба? Это счастье. Огромное, неописуемое счастье держать своего малыша и задыхаться от восторга, что это продолжение тебя, продолжение вашей любви. Да, я все-таки, к огромному удивлению врачей, все же встал на ноги. Первые сутки голова кружилась просто дико, но уже на второй день ощущалось лишь легкое головокружение. По-видимому, о моем состоянии докладывали напрямую Берии, потому что уже на утро следующего дня, когда я, держась за спинку кровати, тихонечко пытался переставлять ноги, он приехал ко мне, держа в руках изящную даже на вид дорогую трость. — Вот, держи, герой! — Берия протянул мне трость. — Подарок тебе от товарища Сталина. Поправляйся быстрее, работы много. Да и заждались тебя кое-где. Но это сюрприз. И вот я стою со своей дочуркой на руках в приемном покое роддома Грауэрмана, что на Арбате, а рядом улыбаясь стоит Николай со старшиной Ольгой Панкратевой, на груди у которой красуется орден Красной Звезды и медаль за отвагу. Она выходила из-за линии фронта вместе с остатками корпуса, обеспечивая постоянную, бесперебойную связь. И, похоже, у этих двоих все сладилось. Во всяком случае, Ольга нет-нет, да и бросала задумчивые взгляды на Николая, видимо, прикидывая его в качестве папаши. Татьяна, чуть смущаясь, еще не привыкнув к своему новому статусу молодой мамы, то и дело поправляла одеялко, в которое завернута наша дочурка. а Вероничка абсолютно спокойно воспринимала появляющиеся в ее поле зрения новые лица и только чуть заметно улыбалась. Дома я пробыл со своими милыми девочками пять дней. Нет, я не сбежал, не выдержав постоянного плача младенца. В этом плане Вероника Михайловна была девушкой порядочной и вообще не плакала, только недовольно кряхтела. когда приходило время для кормления или требовалось поменять пеленки. Просто дел за время моего отсутствия действительно накопилось очень и очень много. На пятый день я позвонил в приемную Сталина и попросил записать меня на прием в любое время. Поскребышев перезвонил через полчаса и проинформировал, что товарищ Сталин примет меня сегодня и что машину за мной уже отправили. Первым делом после довольно теплого приветствия Сталин поинтересовался моим здоровьем, смогу ли я исполнять свои обязанности и не требуется ли мне отпуск для восстановления после ранения. Ну и с рождением дочери, конечно, поздравил. Очень ему имя Вероника понравилось. Вера в победу. А потом буквально огорошил заявление. «Есть мнение, товарищ Шершнев». что вам необходимо присвоить звание генерал-лейтенанта инженерных войск. Ваши должности, и ваши заслуги позволяют вам носить это звание. Товарищ Сталин, сказать, что я обалдел, это ничего не сказать. Я благодарен за высокую честь, но позвольте мне отказаться. Я прекрасно понимал, что могу вызвать недовольство Сталина, но против своей совести не пойду. Там, откуда я пришел, в последнее время дошло до того, что генеральские звания стали присваивать молоденьким смазливым девчонкам просто за то, что их удачно пристроили на теплое местечко. И орденов, и медалей у них на груди было столько, будто они прошли в боях по три войны каждая. Вы не представляете, насколько это дискредитировало и офицерское звание, и государственные награды в глазах у простого народа. При этом офицеры, отдавшие всю свою жизнь служению Родине, даже и в мечтах не могли представить себя в таком звании. Так что, извините, но употребляться им я не хочу. Я человек сугубо гражданский, таким и хотел бы остаться. Я готов хоть рядовым пойти на фронт, но незаслуженное звание носить не буду. «Не горячитесь, товарищ Шершнев», — резко ответил Сталин. Было видно, что он не ожидал такого моего ответа. Раскурив трубку, Сталин не торопясь прошелся по кабинету. — В ваших словах есть своя правда, Михаил Андреевич, — сказал он, успокоившись. — Я думаю, что на фронт вас посылать в сложившемся положении нерационально. Вам и здесь найдется работа. Думаю, что мы присвоим вам почетное звание инженер Советского Союза. и тем самым отметим ваши заслуги. Если вы готовы, то приступайте к своим обязанностям. Вам нужно в кратчайшие сроки вникнуть во все стоящие перед бюро перспективных разработок задачи. Также не забывайте о своей должности моего заместителя по техническим вопросам. И постарайтесь в ближайшие дни съездить в Подольск. Там вас давно уже заждались. В Подольск удалось выехать лишь спустя неделю после разговора у Сталина. Нет, я, конечно, мог раньше съездить туда, но Берия отговорил. Сказал, что эту мою поездку нужно хорошо подготовить. Видимо, для меня частью подготовки было то, что теперь я всегда ездил с двумя охранниками в моем автомобиле и машиной сопровождения с еще четырьмя бойцами. Начальник охраны и порученец были другими. Рябов и Пушкевич погибли в тот день, когда меня похитили немцы. Подольск встретил ясной солнечной погодой. Легкий морозец слегка пощипывал лицо, но неприятных ощущений не вызывал. На въезде в расположение бригады часовой и начальник караула, увидев меня сидящим на заднем сиденье авто, вытянулись по стойке смирно. А Ночкар еще и расплылся в улыбке. А лицо-то у него знакомое. Похоже, из тех, с кем довелось бок о бок повоевать в Белоруссии. На плацу идеально ровными коробками был выстроен весь личный состав бригады. К моему сожалению, многих из тех, с кем прошел хоть и долгий, но довольно насыщенный боевой путь здесь не было. Вечная им память. «Бригада, равняйся, раздалась громкая команда. «Для встречи слева смирно!» Ко мне, печатая шаг и вскинув ладонь к лихо заломленной кубанке с зеленым верхом, вдоль замерзшего строя шел полковник Кирсанов. Один из тех, кого мы освободили из лагеря в Кобрине. «Товарищ командующий! Ого, он меня титулует!» Я передал трость стоящему рядом начальнику моей охраны и, как мог, изобразил строевую стойку. «Личный состав бригады специального назначения для торжественной встречи построен», — докладывал командир бригады полковник Кирсанов. «Здравствуйте, Олег Геннадьевич!» — поздоровался я за руку с Кирсановым. «Рад видеть вас живым!» «Здравствуйте, товарищи!» — полный голос поздоровался я с бойцами. От ответного приветствия, казалось, даже земля вздрогнула. Я, опираясь на трость и заметно прихрамывая, прошел к отдельно стоящей группе командиров. Надо сказать, что все командиры и рядовые бойцы были экипированы в зимний камуфляж, а на головах у них были кубанки с зеленым верхом. «Сам братишка Буденный!» как называли его в бригаде, предложил такой головной убор для спецназа. Как я узнал позднее, цвет верха кубанок сделали зеленым в знак признания заслуг спецназа в боях в Белоруссии. Кубанки с зеленым верхом носили казаки именно в Белоруссии. А учитывая, что отношение к казачеству сильно поменялось, было принято решение ввести для подразделений специального назначения такой отличительный элемент формы одежды. Да и доукомплектовалась бригада за счет отобранного по конкурсу личного состава 9-й Кавказской горнострелковой дивизии, которые служили преимущественно выходцы из кубанских и терских казаков. Сама бригада была трехполкового состава. Командный состав бригады меня, мягко говоря, удивил. Если двое командиров полков были мне неизвестны, а вот командир первого полка был никто иной, как майор Маргелов Василий Филиппович, легендарный дядя Вася. А от вида комиссара бригады я просто, что называется, выпал в осадок. Потому что это был полковник Брежнев Леонид Ильич. Похоже, своим ошарашенным видом я изрядно удивил, что Маргелова, что Брежнева. Да и остальные смотрели на меня с явным непониманием. Ну, Иосиф Виссарионович, ну и жжет, как выражается молодежь в оставленном мной будущем. Похоже, решил держать заслуженного бровеносца к себе поближе и в то же время дать ему возможность проявить себя на фронте. — Ну, как, товарищ Шешнюх? Хорошее пополнение пришло в бригаду. Потирая слегка озябшие ладони, к нам подошел стоящий до этого чуть в стороне Семен Михайлович Буденный. Мы с ним до войны встречались всего пару раз у Сталина, да один раз во время стратегической штабной игры на картах в январе 1941 года. Сейчас Семен Михайлович занимался вопросами формирования новых дивизий и заодно курировал войска специального назначения. «Замечательное пополнение», — ответил я. Сразу видно, что орлы. Ну а раз так, то приступим к главному. Паденный силой прихлопнул ладонями. Вновь раздалась команда смирно, и он громким голосом зачитал. Приказ народного комиссара обороны товарища Сталина. В многочисленных боях за нашу советскую родину, против гитлеровский хорт фашистской Германии, личный состав бригады специального назначения показал образец мужества, отваги Дисциплины и организованности. В трудных условиях борьбы бригада неоднократно наносила жесткие поражения немецко-фашистским войскам, обращая их в бегство, наводя на них ужас. Бойцам бригады удалось бить многократно превосходящие силы врага и гнать перед собой хваленные немецкие войска, приближая час нашей победы. Вознаменование заслуг перед Родиной за беспримерное мужество и героизм. проявленные в деле борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, приказываю. Первое. Преобразовать первую бригаду специального назначения в первую гвардейскую бригаду специального назначения. Второе. Вручить первой гвардейской бригаде специального назначения особый знак отличия — гвардейское боевое красное знамя. Третье. За освобождение города Кобрин и за проявленные при этом мужество и героизм присвоить Первой гвардейской бригаде специального назначения почетное наименование Кобринское. Полным наименованием считать Первая гвардейская Кобринская бригада специального назначения. Четвертое. Личному составу Первой гвардейской Кобринской бригады специального назначения установить ношение на левом рукаве особого отличительного знака в виде шеврона круглой формы с изображением на нем. Изготовившийся к прыжку «Кобры». Порядок ношения шеврона устанавливается в приложении к данному приказу. Подпись «Иосиф Сталин». «Бригада!» — раздалась громкая команда. «Для встречи гвардейского боевого красного знамени смирно!» Будённый снял чехол с протянутого ему свернутого знамени и, держа за древко, развернул его. Алое полотнище затрепетало на легком ветру, озареемое лучами зимнего солнца. Ну, Михаил Андреевич, это только твое право вручить данное знамя бригаде. Он протянул знамя мне, Не до конца, осознавая, что делаю, я отбросил в сторону трость и, хоть и с большим трудом, преодолевая боль, опустился перед святым полотнищем на одно колено, и приник губами к краю знамени. Подняться мне помог подскочивший охранник. Я принял знамя из рук Буденного и некоторое время держал его в своих руках, чувствуя, как через каждую клеточку моего тела проходит огромный поток энергии. «Не посрами, полковник Кирсанов, этой святыни!» С этими словами я передал боевое знамя в руки командира бригады. Потом был митинг, на котором выступил комиссар бригады полковник Брежнев и торжественное прохождение под боевым знаменем. Ну и в клубе собрались за накрытым столом отметить это событие и вспомнить боевых товарищей. Мне торжественно вручили спецназовскую кубанку, шеврон с коброй и гвардейский значок. Заодно одной выписку из приказа дали... в которой сказано, что я имею право все это носить. После моего визита в бригаду работа навалилась словно лавина. В первую очередь это была инспекция предприятий, выпускающих технику для действующей армии. На каждом заводе каждый директор старался как можно больше увеличить выпуск продукции. Часто это достигалось упрощением конструкции и применением более дешевого сырья. Естественно, от этого страдало качество, из фронта сплошным потоком шли рекламации. Военпреды на заводах зачастую не справлялись со своими обязанностями в силу общей инженерной безграмотности, да и дефицит специалистов уже начал сказываться. Хотя война шла совершенно не так, как в моем прошлом, но все же слишком много квалифицированных рабочих ушло на фронт. На их место встали женщины и подростки. Это моментально отразилось на качестве. У меня на столе скопилась внушительная стопка рекламаций из авиационных частей, в основном штурмовых, с жалобой на периодическое несрабатывание Нурсов в бою. Пришлось собираться и ехать на завод, выпускающий эти самые Нурсы. Первое, что я увидел в цеху, это невысокий паренек, стоящий на сложенных в стопку поддонах из-под кирпича, и вытачивающий на токарном станке корпус ракеты. За станком в загородке, укрывшись с головой телогрейкой, на широкой лавке спал еще кто-то по виду такой же подросток. На мой вопрос сопровождающий меня пожилой мастер пояснил. «Это мальчишки из ФЗУ. Им до дома после смены добираться далеко, так они прямо тут у станка отсыпаются, чтобы туда-сюда не ходить». «Вы не смотрите, что они совсем еще пацаны. Это самые лучшие наши работники. Брака у них не бывает никогда». Еще только войдя в приемную, услышал громкие крики, а в кабинете директора застал интересную картину. Здоровенный детина размахивал перед лицом своего начальника какой-то бумажкой и орал во все горло. «А я требую, чтобы с меня сняли бронь и отправили на фронт!» «Все равно сбегу, и ничего вы мне не сделаете. У меня двое братьев воюют. Один я здесь, в тылу, словно трус какой, отсиживаюсь. Вон, Борьку Федотова и Аркашку Федоркова вы отпустили? А я чем хуже их!» «Да ты понимаешь, дурья твоя башка, что мне тебя заменить некем!» Не менее громко парировал директор. «Где можно пацанов и баб поставить на работу? Я уже поставил!» Так что даже не проси, а сбежишь, так получишь срок за дезертирство, и не надоедай мне со своими бумажками. И без тебя работы полно. Меня спорщики попросту не замечали. Не имеете права! Здоровенный кулак ударил по директорскому столу. Я не дезертир, я на фронт хочу гадов бить. А мне кажется, что вы как раз дезертир и есть, товарищ. И лучше к вам уже начинать обращаться, гражданин?» Я оторвался от стены, к которой прислонился, слушая их спор. Детина развернулся и хотел было сказать явно что-то не самое благозвучное, но увидев звезду героя на моем гражданском костюме и солидный ряд орденских колодок, смог только рот открыть. «Так вот о чем я, товарищи!» «Как ни в чем не бывало», — продолжил я, — пройдя к столу и усевшись на первый попавшийся стул. Из авиационных частей начали поступать многочисленные рекламации по поводу несрабатывания ваших изделий в боевой обстановке. А это означает сорванные боевые задачи, неуничтоженная техника и живая сила противника. Вы понимаете, какие в первую очередь возникают вопросы, исходя из данных фактов? И пока. — выделил я это слово. — Эти вопросы возникают только у меня, до поры до времени. Вы понимаете, о чем я говорю, Федор Павлович? Я посмотрел на моментально вспотевшего директора. — Саботаж и пособничество врагу, — прошептал директор завода, дрожащей рукой с зажатым в ней платком вытирая лоб. — Все верно, Федор Павлович. И пока здесь с вами разговариваю я, а не сотрудники товарища Берии, давайте разбираться в сложившейся ситуации. — Товарищ Шершнев! Директор буквально выпрыгнул из-за стола. — Мы приложим все силы, чтобы подобное больше не повторилось. Мобилизуем людей. Подключим партийную комсомольскую организации. Я чуть заметно поморщился. Мобилизует он. — Кого? пацанов до да женщин, которые заменили ушедших на фронт братьев, сыновей и мужей. То, что директор меня знает, не удивило. Присутствовал я недавно на совещании директоров оборонных заводов. — Толку-то! — хмыкнул стоявший до сих пор в полном молчании Детина. — Объясните. Я прекрасно увидел злой взгляд, прошенный директором в сторону рабочего. И представьтесь, пожалуйста, как вас зовут и кто вы по профессии. Так это, э, Сушин я, Дмитрий, по профессии, стало быть, инструментальщик, но могу и токарем, и фрезеровщиком, и сварщиком. Рабочий, почему-то смутившись, скомкал в руках свою кепку. — Ну так почему, товарищ Сушин? — По-вашему, мобилизация не даст нужного результата. — А некого мобилизовывать. Он скинул голову. И куда только смущение делось. «Одни а до да бабы с девками остались. Пока они научатся, времени пройдет немало». «Вот как!» — я делоно удивился. «А я-то думал, что у вас здесь много специалистов осталось, раз вы на фронт от трудностей решили сбежать. Там-то попроще будет, чем здесь, — скажет командир идти в атаку. Ты идешь, скомандует привал, отдыхаешь». А тут вкалывать надо, баб до да пацанов учить, опыт свой передавать. Сушин покраснел, как вареный рак, и опустил голову. — Да понял я уже, понял, — пробурчал он. — Не буду больше проситься. — Вот это правильно, товарищ Сушин. Помните, ваш фронт здесь, у станка. Здесь ваша линия обороны. И она не менее важна, чем та, где рвутся снаряды. Наша общая победа куется здесь, вами, товарищ Сушин. В конце смены устроили небольшой митинг, на котором пришлось выступить. Я хоть и не любитель подобных мероприятий, но толк от них все же есть, особенно сейчас. После речи директора, в которой он призывал всех приложить еще больше сил, оправдать доверие и так далее, выступил я. Товарищи! Я не стал подниматься на ящики, из которых по-быстрому сколотили импровизированную трибуну, тем более, что мне с тростью сделать это было не очень удобно. С фронта поступают жалобы на вашу продукцию. Много жалоб. Просто огромное количество жалоб. Не срабатывают снаряды, изготовленные вами. А каждый не сработавший снаряд... Это не только выброшенные впустую деньги и сырье, это еще и уцелевший фашист, несожженный немецкий танк, который теперь будет поганить своими гусеницами нашу землю. И ладно бы только это, но ведь это еще и убитый тем самым уцелевшим фашистом наш боец возможно, ваш сын, брат, муж. Это раздавленный погаными фашистскими гусеницами. несожженного сожженного танка чей-то дом, а, возможно, и хозяева этого дома, их дети. Поэтому каждый бракованный снаряд, не убивший фашистскую мразь, убивает наших бойцов, стариков, детей, женщин. Помните об этом. Помните и учитесь. Учитесь работать ответственно, без брака. Да, трудно. Да, тяжело. Но мы обязаны выстоять, это вопрос жизни и смерти. Я оставлю вам несколько писем с фронта и попрошу вывесить их на доске приказов и объявлений. Здесь пишут о том, что из-за несработавшего снаряда не была выполнена поставленная задача и погибли наши люди. Читайте эти письма почаще и помните, какова цена малейшей вашей ошибки». Позднее, уже садясь в машину, посоветовал провожавшего меня директору организовать в пустующем помещении заводского клуба, расположенного в примыкавшем к заводской территории здании, общежитие для тех работников, кто живет далеко от работы, с питанием и нормальными кроватями. Заодно попросил его составить список тех специалистов, которых забрали на фронт и которые необходимы ему на производстве. Попробую организовать их отзыв из действующей армии. Слово сказать, больше жалоб на продукцию конкретного этого завода не поступало. Не забывал я и работу с конструкторскими бюро. У Архипа Люльки начал вырисовываться вполне работоспособный турбореактивный двигатель. Тут ему здорово помогла наша внешняя разведка. Уж не знаю, каким образом, но им удалось не только раздобыть техническую документацию на английский двигатель Power Jets W-2, но и переправить вместе с грузом, поставляемым нам по Ленд-Лизу, сам двигатель. Работа в КБ у Люльки сразу активизировалась. Теперь у них был рабочий образец, который можно было взять за основу. Тут же Микояну и Сухому была поставлена задача Начать работы по созданию реактивных самолетов. При этом в КБ Микояна взялись за истребитель-перехватчик, а Павел Сухой приступил к проектированию бомбардировщика-торпедоносца. Кое-какие сведения из того, что мог вспомнить, с разрешения Сталина и Берии подкинул им я, выдав за данные разведки. Так что шансы на то, что в скором времени у нас появятся реактивные боевые самолеты. были очень велики. Агентура в США также не дремала и переправила в СССР документацию на только еще готовящийся подняться в воздух тяжелый бомбардировщик XB-29. Туполев немедленно приступил к работе. Проект 10.10, о котором мы говорили, когда он был еще заключенным в шарашке, становился реальностью. Миль с Камовым тоже не сидели сложа руки. Миль довел до ума мой вертолет Шер-2 и получил легкий связной вертолет, которому в авиационных полках неожиданно нашлась другая работа. Оказалось, что с его помощью можно достаточно быстро эвакуировать сбитых летчиков или доставить к месту вынужденной посадки механиков и запчасти. Так в авиационных частях начали формировать аварийно-спасательные службы. шер 1 выпустили небольшой серии в качестве учебной машины. Подкинул я Милю идейку сделать аналог вертолета Як-24 из моего прошлого и набросал его эскиз. В принципе, должно получиться. Двигатели на оригинале стояли АШ-82, которые уже выпускаются заводами. так что с ними проблем быть не должно. А получиться может очень даже нужная машина, способная поработать в том числе и летающим краном, как на фронте, так и в тылу. Насколько я помню, пять тонн на внешней подвеске оригинал поднять мог. Камов с головой ушел в вертолеты соосной схемы. Из опытного цеха уже готовился выйти на испытания первый образец его машины к 2 Вертолет сразу предполагалось оснастить поплавками для посадки на воду. Прицел Камов делал именно на вертолеты морского базирования, тем более что флот уже заинтересовался винтокрылыми машинами. Нарком ВМФ Кузнецов уже дал команду переоборудовать один из сухогрузов под корабль-носитель вертолетов. Сергей Королёв тоже не сидел сложа руки. Занимаясь усовершенствованием ракет для СЗО, Также ему было дано задание правительства создать ракету, способную пролететь не менее трех тысяч километров. Инженерный состав у него в КБ собрался сильный, почти такой же, как и в моей истории, но несколько позднее. Валентин Глушко, Владимир Челомей, Николай Пелюгин работали над будущим ракетным щитом, а в перспективе не столь отдаленной и над ракетной космической техникой. Лужков Валентин Петрович, 20 августа 1908, Одесса, 10 января 1989, Москва. Советский инженер и ученый в области ракетно-космической техники. Один из пионеров ракетно-космической техники, основоположник советского жидкостного ракетного двигателя строения. Челомей Владимир Николаевич, 17 июня 1914, Седльца, 8 декабря 1984, Москва. Советский конструктор ракетно-космической техники и ученый в области механики и процессов управления, академик Академии наук СССР, 1962. дважды Герой социалистического труда, 1959-1963. Лауреат Ленинской премии и трех государственных премий СССР. Фактически возглавлял Совет главных конструкторов в 1961 64 годах. Пелюгин Николай Алексеевич, 5 мая 1908, Красное село, 2 августа 1982, Москва. крупный советский ученый, конструктор, специалист в области систем автономного управления ракетными и ракетно-космическими комплексами, академик Академии наук СССР, член Совета главных конструкторов ракетной и ракетно-космической техники, возглавляемого Королевым. Дважды герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии. После разговора со Сталиным о перспективах ракетно-космической техники было принято решение раскрыть мою личность перед Королевым. Для этого его вызвали в Кремль и в кабинете Сталина, в присутствии Берии, и рассказал Сергею Павловичу свою историю. Но перед этим Сталин сказал. — Есть мнение, товарищ Королев, что вас необходимо ознакомить с информацией особой государственной важности. Эта информация касается ваших разработок. После всего того, что вы услышите здесь, ваша жизнь, как порой у нас выражается товарищ Шершнев, уже не будет прежней. Хочу сразу вас предупредить, что подписок с вас никто никаких брать не будет. В случае разглашения или хотя бы намека на то, что вы услышите здесь, санкция будет только одна – высшая мера. Не будет ни ареста, ни суда, ничего. Подумайте, готовы ли вы к такой ответственности? Сейчас вы еще можете отказаться и продолжить заниматься своей работой. Согласившись, вы перейдете, как опять-таки говорит наш Михаил Андреевич, на новый уровень. А там открываются по-настоящему огромные перспективы. Произнеся эту речь, Сталин внимательно посмотрел на Королева. Видно было, что тот заметно побледнел. — Я согласен, товарищ Сталин. Королев все же справился с собой. — Ну что же, Сергей Павлович? Сталин как-то поотечески улыбнулся. — Добро пожаловать в узкий круг избранных. А сейчас внимательно послушайте Михаила Андреевича и знайте, что все, что он скажет, — это чистая правда. Во всяком случае, повода не доверять ему у нас нет. Приступайте, товарищ Шершнев. Понятно, что то, о чем надо и не надо говорить, мы обсудили заранее. Но и сказанного мной хватило для того, чтобы Королев буквально впал в ступор. Оживился он лишь тогда, когда я начал рассказывать об освоении космоса. Тут в его глазах появился какой-то, я бы даже сказал, одержимый огонь. От Сталина с главным конструктором ракет мы поехали к нему в КБ, где засиделись допоздна. Что-то подсказывает мне, что первый человек поднимется на орбиту значительно раньше 1961 года. И в том, что этот человек и в этот раз будет наш, советский, сомневаться не приходится. Помимо всего прочего... Сталин привлек меня к работе в комиссии по поставкам по ленд-лизу. Нет, отказываться от этих поставок мы не стали, но и хватать с радостью все, что дают, тоже не собирались. В первую очередь нас интересовали станки, оборудование для нефтепереработки, радиостанции, радиолокаторы, авиационные двигатели, алюминий, автотранспорт, особенно грузовики Студебекер. На американских предприятиях разместили заказы на производство отдельных комплектующих для нашей техники, освободив свои производственные мощности. Из авиационной техники мы отказались от поставок устаревших моделей, хотя на этом настаивали союзники. Очень уж им хотелось сбагрить нам этот хлам, а потом еще и потребовать за него оплату. Аналогичная ситуация была и с танками. Нельзя сказать, что мы не смогли бы обойтись без этих поставок, но, тем не менее, под они были очень даже хорошими. Особенно это касалось поставок взрывчатых веществ, пороха и продовольствия. Хотя на данный момент объемы поставок были минимальными. Союзники всячески задерживали их под различными надуманными предлогами, словно чего-то ждали.